николай евграфович пестов современная практика православного благочестия собранность и внимательность в молитве эпиграф в мире нет ничего труднее молитвы схерхи андррид сафрони среди музыкантов существует понятие о постановке рук среди певцов, о постановке голоса, среди писателей, о выработке стиля. В отношении молитвы также можно говорить о ее постановке и ее стиле. И здесь существует опасность неправильного начала и плохой привычки в отношении небрежности и торопливости в молитве, и привычки, лишь вычитывать ее. Как пишет отец Александр Ельчининов, молитва — искусство. Неправильно поставленная молитва усиливает внутренний хаос, особенно у нервно-неустойчивых людей. Молитва — это таинство, священное действие души. К ней надо приступать с трепетом, с глубочайшим вниманием к внутренним переживаниям и к состоянию сердца. Отец Иоанн Кронштадтский так говорил пастырям из числа своих духовных детей «Не привыкайте служить». Он этим заповедовал совершение церковных богослужений производить не по привычке формальные бесчувства, но всегда как бы впервые, с глубоким благоговением предстоять пред Богом. Этот завет можно свести и к каждому молящемуся. Не привыкайте к молитве, то есть не твердите ее по привычке равнодушно, со стремлением как-нибудь вычитать правила. Как говорит преподобный в Великий, «Совершенная молитва состоит в том, чтобы беседовать с Богом, не рассеиваясь мыслями, собирая все помыслы и чувства. Человек входит в такое состояние, когда умрет для всех людей, для мира и для всего, что в нем находится. А преподобный Макарий Великий пишет, «Если не обленимся и не дадим у себя пажити бесчинным порочным помыслам, но волею Своею, привлечем ум, понуждая помыслы, устремляться к Богу, то без сомнения Господь своей волею придет к нам и действительно соберет нас к себе, потому что все благоугождение и блужение зависит от помышлений. «Ибо в какой мере собираешь ты ум свой, в такой и еще в большей мере». понуждается он собственным своим благоутробием и благостью свою к тебе и успокоит тебя. Стоит он и рассматривает твой ум, помышление и движение мыслей, назирает, как ищет его, от всей ли души твоей, не леностью ли, не с нерадением ли. и когда увидит рачительность твою и искание его, тогда явится и откроется тебе, подаст помощь свою, уготовит тебе победу, избавит тебя от врагов твоих и даст тебе истинную молитву, истинную любовь. А это Он Сам, который соделывается в тебе всем и есть для тебя рай и древо жизни и вода живая. О том же пишет епископ Вениамин Милов. «Молитва есть обнаружение любви к Богу всем умом, всем сердцем, всею крепостью и стоянием перед Ним в простоте сердца. Единство, целостность, устремление души к Богу, хотя и есть дар благодати, но дар, влагаемый свыше в личный труд самособранности или в борьбу с собственной рассеянностью». Поэтому необходимым условием для молитвы являются бодрость, усердия, напряженность как ума и внимания, так и тела. Старец Силуан посмотрел на одного молящегося военного и заметил, что по движению тела его было видно, как весь он погружался в Бога. А старец-отец Алексей Мичев, когда молился, то по отзывам видевших его, горел на молитве, внимал каждому слову молитвы. Жадно, словно боясь упустить миг духовного восторга. Чтобы постановка молитвы была правильной, надо, чтобы произнесение слов молитвы было совершенно отчетливым. Каждое слово должно выговариваться тщательно до конца, не проглатывая и не комкая последних слогов. Что особенно важно для новоначальных, это по возможности абсолютная неторопливость при молитве. таким образом, если говорить об идеале молитвы для новоначального, это будет еще тщательная внешняя отделка, как чеканка драгоценной вещи искусным мастером. Тогда, снисходя к проявленному усердию, Господь поможет и вниманию ума, и пробудит и теплоту сердечную. Здесь следует учитывать. Психологический закон, что наше внимание воспринимает сильнее и глубже все то, что проходит перед ним медленно. Быстро произносимые слова скользят по поверхности сознания и чувства и не кладут на сердце должного отпечатка. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, На молитве нужно во всякое мгновение принуждать себя выговаривать каждое слово силою, истово, от сердца. Когда убедительны для тебя самого будут молитвенные слова, тогда они будут убедительны для Бога. А без убеждения себя не думай твоей молитвою убедить Бога даровать тебе какое-либо благо. Бог дает По сердцу нашему, чем больше искренности, сердечного жара в молитве, тем щедрее дар. Особенно молитву Господню, Отче наш, читай, с благоговением, мирно, не торопясь. Лишь для духовно окрепших христиан при достижении ими сердечной молитвы, о которой будем говорить ниже, темп ее может ускориться. Об этом так пишет отец Иван Кронштадтский: Можно ли молиться с поспешностью, не вредя своей молитве? Можно тем, которые научились внутренней молитве чистым сердцем. В молитве надобно, чтобы сердце искренно желало того, о чем говорит, а чистое сердце имеет это как бы в природе своей, Поэтому оно может молиться и с поспешностью и в то же время Богу угодно, так как поспешность не вредит истине, искренности молитвы. Но не стяжавшим сердечной молитвы, надо молиться неспешно. Ожидая соответствующего отголоска в сердце каждого слова молитвы, а это не всегда скоро дается человеку не привыкшему к молитвенному созерцанию. Поэтому редкое произношение слов молитвы для таких людей должно быть положено за непременное правило. Ожидай, пока каждое слово отдастся в сердце свойственным ему отголоскам. При молитве держись того правила, что лучше сказать пять слов от сердца, нежели тьмы слов языком. Когда заметишь, что сердце твое холодно и молится неохотно, остановись, согрей свое сердце каким-нибудь живым представлением, например, своего окаянства, своей духовной бедности, нищеты и слепоты, или представлением великих ежеминутных благодеяний Божиих к тебе и роду человеческому, особенно же к христианам, и потом молись не торопясь, с теплым чувством. Если и не успеешь прочесть всех молитв по времени, беды нет, а пользы от теплой и неспешной молитвы получишь несравненно больше, чем если бы прочитал все молитвы, но спешно, без сочувствия. Надо помнить, что в молитве Бог оценивает чувство сердца больше всего и прежде всего. Они — нужнее, чем произнесение слов молитвы. Евангельская блудница без одного слова получила отпущение грехов, когда она целовала ноги Господа, мазала их миром и отирала волосами своими. Господь спрашивает от христианина прежде всего сердца. «Сын мой, отдай мне сердце твое». Основное усилие христианин направляет при молитве на то, чтобы мысль постигала слова молитвы. Как уже говорилось, этому помогает тщательность дикции и внешнее проявление чувств, соответствующих словам молитвы. Неторопливость при этом должна простираться до того, что в отдельных местах молитвы могут делаться остановки, чтобы глубже понять значение произносимых слов. Надо, чтобы соответствующие понятия не скользили по нашему воображению, а проникали в нас, сливаясь с нами, владели нашим умом и из него проникали в сердце. Епископ Игнатий Брянчанинов говорит, что верный свидетель истинной молитвы — это внимание, то есть, когда ум вполне заключается в слова молитвы, не принимая никакого мечтания, то есть никаких посторонних мыслей. Поэтому не так важно то, что мы успеем закончить наше молитвенное правило. Не в этом дело. Но важно, чтобы мы действительно приобщались к истинной молитве и единению нашего Духа с Духом Божиим. Преподобный Варсонофий Великий советует при этом — Если уклонишься мыслью в рассеяние, то возвратись и начни с тех слов, которые удержались в памяти. Тем христианам, которые имеют и время, и силы, следует исполнять это указание преподобного. Однако, как советуют старцы, не всегда и не всем надо так возвращаться к тому месту, которое сохранилось в памяти, Для слабых духом или телом это может повести к тому, что не все обычные молитвы в данном случае могут быть прочитаны, от отчего наступает смущение и печаль. Можно в этом случае сделать поклон, мысленно попросить у Бога прощения за рассеянность и в спокойствии духа далее продолжать молитвы, стараясь быть внимательным. Следует заметить, что тот, кто привык внимательно молиться, тот уже не захочет молиться иначе. Иное произнесение молитвы уже не может удовлетворить его. Как вкусивший сладкого, он более не захочет пить горького. Он испытал веяние благодати при тщательной молитве в слезах и умилении, в горении сердца. И когда этого веяния не будет — это будет для него большой потерей. Не будем вместе с тем смущаться нашей рассеянностью на первых ступенях нашего молитвенного труда, лишь бы проявили прилежание к молитве. Как говорят святые отцы, уже самые святые слова молитвы являются оружием против лукавого, служат к очищению сердца и ума. Совершенно очевидно, что рассеянная жизнь мешает духовной жизни христианина, не позволяет ему внутренне сосредоточиться. Такая жизнь особенно вредно отражается и на молитве. Защитой себя от суеты мира является, возможно, достижимое воздержание от всех мирских впечатлений. Отец Силуан пишет по этому поводу. «Кто хочет чисто молиться, Тот не должен знать никаких газетных новостей, не должен читать плохих светских книг или любопытно знать что-либо из жизни других. Все это приносит в ум много нечистых мыслей. И когда человек хочет в них разобраться, то они все больше и больше запутывают и томят душу. И тогда, как подтверждает схиархимандрит Сафроний, В час внутренней умной молитвы все отпечатлевшееся неудержимой стеной идет на сердце и производит смятение. Поэтому Сафроний делает вывод, что для достижения нерассеянной сердечной молитвы надо постоянно стремиться к тому, чтобы число внешних впечатлений довести до последнего возможного минимума. При современных условиях жизни многим это, вероятно, будет трудно достижимо, Но имеющим возможность в какой-то мере ограничивать рассеянность в своей жизни, надо приложить к этому свое старание. Опыт показал, что в час молитвы не должно останавливаться даже на добрых по виду мыслях, потому что при этом ум непременно встретится с иными помыслами, Потеря чистоты молитвы — ничем не вознаграждаемый ущерб. Конечно, не всегда и не у всех может оказаться подходящая обстановка для молитвы, особенно для молитвы днем. Не всегда можно произносить молитву вслух. В таком случае приходится молитву шептать. Если шептать нельзя, то молитва творится в уме. Такую молитву творить труднее. Труднее бывает сосредоточиться, труднее затронуть молитвой свое сердце. Но и здесь все наше спасение от рассеянности заключается в возможном темпе молитвы с прочувствованием каждого из ее слов. Насколько далека торопливая и рассеянная молитва от истинной, показывает следующий случай из жизни старца Захарии и строится Сирийской лавры. Однажды, сидя в своей келье Старец взглянул на свой святой угол на иконы, посмотрел и ужаснулся. Перед иконами стоит бес с отвратительной страшной головой формы кокосового ореха. Стоит и быстро-быстро-быстро бормочет псалмы Давида. «Что это ты? Неужели молишься?» — спросил старец. «Нет, я надругаюсь над молитвой, а не молюсь». Пробормотал бес и исчез. Старец остерегал нас, чтобы мы не молились как-нибудь, сами не слыша даже слов молитвы и сердцем погружаясь в немолитвенные чувства и мыслями блуждая, кто где хочет. Он говорил, молитва — это не механическое делание, а предстояние перед Богом, беседа с Ним. Молитесь же смиренно, со страхом Божиим, боясь, чтоб молитва... не была отринута Богом. Здесь уместно вспомнить и следующие слова великого пастыря отца Иоанна Кронштадтского. «Молитовую часто называют то, что вовсе не есть молитва. Сходил в церковь, постоял, посмотрел на иконы или прежде на людей, на их лица, наряды, говорит, помолился Богу. Постоял дома перед иконами». покивал головой, проговорил заученные слова без понимания и сочувствия, и говорит «помолился Богу». Хотя мыслями и сердцем вовсе не молился, а был где-либо в другом месте с другими лицами вещами, а не с Богом. Однако надо иметь в виду, что обращение к Богу даже при плохом восприятии сердцем значения слов молитвы все же есть молитва. Старцу Иоанну, сподвижнику Варсанофе Великого, был задан вопрос, когда молюсь или упражняюсь в псалмопении и не ощущаю силы произносимых слов по причине сердечного нечувствия, то какая мне польза от всего моления? Старец ответил Хотя ты и не ощущаешь силы того, что произносишь, но бесы ощущают ее. слышат и трепещут. И так не переставаю упражняться в псалмопении и молитве, и мало помалу помощью Божией нечувствие Твое приложится в мягкость. Святые отцы, в том числе Симеон Новый Богослов, предостерегают при молитве от воображения. Так для средоточия в молитве казалось бы полезным мысленно нарисовать себе образы Христа, Богоматери, святых и ангелов. Хотя под влиянием воображаемых светлых образов сердце может несколько разогреться, и христианин найдет некоторую сладость в молитве. Но надо знать, что этот образ творения молитвы таит в себе опасности. Идя этим путем, христианин может впасть в прелесть – то есть в нарушение своего нормального духовного состояния под влиянием лукавого духа. Бедные души плестившихся услаждаются сладостными видениями, которые ранее воображались, а затем начинают проявляться перед их глазами, уже помимо их воли. Эти видения плестившиеся принимают за благодатные, посылаемые им за их ревность и духовные подвиги. Будучи еще очень далекими, От чистоты сердечной они начинают себя почитать за очистившихся, за святых, которым Бог видимым и чудесным образом оказывает милость. Так развивается в прельстившихся самообольщение и гордость, которые передают их во власть лукавого духа. Как пишет старец Силуан, «Отцы говорят». что при вражеском видении душа почувствует смущение. Но это только смиренная душа, которая не считает себя достойной видения, при вражеском действии почувствует смущение или страх. Отщеславный может не испытать ни страха, ни даже смущения, и считает себя достойным, и поэтому враг легко обманывает его. Также опасна восторженность в молитвах. Про подобные молитвы так пишет епископ Феофан Затворник. Восторги, сильные движения с волнениями, суть просто кровяные душевные движения от распаленного воображения. Доходят до этих восторгов и думают, что дошли до больших степеней, а между тем все это мыльные пузыри. Настоящая молитва тиха, мирна, и такова она на всех ступенях.